И даже в субботу, в последние минуты, она продолжала засыпать Джона указаниями. «Где лежит чистое постельное белье, ты ведь знаешь, дорогой? В большом комоде, в самом нижнем ящике. И не забудь проветрить его, прежде чем стелить. А когда поедешь обратно, захвати мою белую меховую накидку. Вечером уже довольно прохладно. А ты уверен, что хорошо знаешь дорогу? Не слишком это далеко, чтобы ехать одному». Джон не раз уже совершал за день поездки и втрое дальше, но признаваться в этом поостерегся. «Пускай мать говорит, пока не выговорится, а он потом сядет на мотоцикл и умчится». Миссис Маббл продолжала, почти не думая, словно автомат. «Я хочу быть спокойна, что ты добрался домой целым и невредимым, так что будь добр, напиши сразу же, как приедешь, и вообще, как там папа, и, и, и не забудь, что я тебе сказала, не серди папу». Джон, теряя терпение, ерзал на стуле. Миссис Маббл наконец остановилась. «Ну что ж, храни тебя, Бог дорогой, желаю приятно провести время». Денег у тебя достаточно. Тогда с Богом. Ничего не забудешь, что я говорила. Мы с мистером Хорном идем на мол. Пока, пока. И она ушла с Винни и мистером Хорном. Это было, наверное, самый счастливый в жизни день Джона. С той минуты, как они с матерью помахали друг другу рукой, он перестал быть пленником отеля, хотя не стал еще пленником отца. Это было так чудесно. Ни от кого не зависеть. Первым делом он отправился на другой конец городка и там искупался. Это было его последнее купание перед отъездом. Он плавал долго, чтобы основательно насладиться морем. Потом вернулся в отель и вывел Giant Twin из гаража, где тот, затерявшись среди лимузинов и спортивных авто, ждал его почти с нетерпением. Мотор завелся с первого оборота, грозный и нежный рокот лился в уши Джону, как музыка. Джон сел в седло и повернул рукоятку газа. Машина легко и мощно взяла с места, без усилий вынеслась по крутому переулку вверх, промчалась по бедным кварталам на окраине и через пятнадцать минут вылетела на равнину. Джон решил не терять впустую ни минуты этого дивного дня. Он ехал со скоростью сорок миль в час, скорость рассинанта, как он говорил, чувствуя себя немножко Дон Кихотом. А в лучезарном настроении катили они вдвоем, джайн Твином по дороге. Ветер мягко вивал лицо, наполнял легкие. Джон глубоко вздохнул, наслаждаясь свободой. Он выехал в полдень и к часу дня преодолел всего 30 миль, меньше половины пути. Пообедал он в большом, но уютном придорожном отеле. Это было совсем не похоже на обеды в Гранд-павильоне, где в десяти футах от них завывал духовой оркестр, а мать вела глупые светские разговоры. Бедняжка, она по-другому, конечно, не умеет, но все равно через неделю-другую это становится невыносимым. И Винни, который строит глазки всем мужчинам, находящимся вблизи, или, что еще хуже, воркует с каким-нибудь хлыщом с напомажными волосами, которого мать подозвала к ним по ее наущению. Там почти все вокруг с напомажными волосами, и ни один из них, даже те, кто помоложе, понятия не имеют, как надо разговаривать с парнем вроде него. А уж те, кто постарше, один старый кретин, например, спросил у него, любит ли он белых мышей. Джон вытянул под столом ноги и закурил сигарету. Слава Богу, этому конец. Больше он все равно бы не выдержал ни единого дня. А с отцом они как-нибудь уживутся. Отец в последнее время какой-то непонятный. Скорее всего, он просто хотел, чтобы его оставили в покое. А ведь он, Джон, мечтает о том же. Так что они найдут общий язык. Если же не найдут, ну что ж, все равно хуже, чем в отеле, не будет, где мать постоянно его воспитывала, а винни вечно подзуживала. В характере Джона уже в эти годы была склонность к нелюдимости и брюзжанию. Однако, когда он покончил с обедом и снова оседлал Giant Twin, чтобы сделать последний бросок до дома, настроение у него ухудшилось. Он ехал по-прежнему, не спеша. Во-первых, так было приятнее, а во-вторых, субботнее движение на дорогах становилось все интенсивнее.